Глава десятая. Стоит помнить, что, несмотря на предрасположенность к жесткой классификации, диковины имеют свой характер, мотивацию и желание, и, утверждая, что волшебные предметы живые, я отнюдь не преувеличиваю. Диковина выбирает своего хозяина сама, в зависимости от его биографии, убеждений, материального положения, положения в обществе и даже, просто невероятно, от общего морального состояния в данный момент. Иными словами, волшебный предмет в выборе владельца руководствуется не только анализом личности человека, но и его чувствами, например, страхом и отчаянием, ликованием и воодушевлением. Именно поэтому, если вы, пользуясь формулой Луго, рассчитаете вашу с совместимости совместимости получите наивысший результат. Не стоит ожидать, что она выберет именно вас. Шарль де Луго. Энциклопедия «Диковины. Происхождение и подразделение». год, эра Льва. Как только Рейнар пришел в себя, он увидел, что лежит на кровати в просторной светлой комнате. На нем была только ночная рубаха. Раны, полученные в последние передряги, оказались аккуратно обработаны и приведены в порядок. Рядом на столике ждали приготовленный кувшин с чистой водой и глиняная кружка. Свет, проникающий в помещение через большое прямоугольное окно напротив, не слепил благодаря клену, заботливо раскинувшему ветви. Прямо тут же перед окном стояли письменный стол с подготовленными свитками пергамента и стул с подлокотниками и высокой спинкой. Сундук для вещей, скамья — Вот и вся мебель. Скромно, но Рейнору понравилось. Он нашел комнату уютной, приятной и внушающей спокойствие. Попытавшись встать, барон понял, что прекрасное пробуждение в новом месте все же будет омрачено. Тянущая боль в спине не давала пошевелиться. Тут северен догадался, зачем возле кровати стоял костыль. Видимо, гостеприимный хозяин этого дома подозревал о травме Рея. Взявшись за третью ногу, Барон с трудом встал, превозмогая болевые ощущения, и медленно направился к двери с круглой ручкой. Оказалось, не заперта. Мужчина очутился в коридоре с еще несколькими такими же дверьми. Коридор заканчивался тупиком, поэтому путь был только один — вниз по лестнице в большую залу прихожую. Рейнер подошел к лестнице, ведущей на первый этаж, и принялся медленно шаг за шагом спускаться. Малейшая спешка стоила барону очередной волны боли, расходящейся по всей пояснице, отдающей в левую ногу. Вдруг внизу появилась девушка в переднике. Она несла куда-то блюдо с яствами, но, увидев барона, приветливо улыбнулась и поклонилась. «С пробуждением, дорогой Гер!» Ее голос был нежен, как лепестки роз. «Не а сейчас же позову вашего друга». Вот и хорошо, что Ренг где-то здесь», — подумал Рейнер, но тут же услышал другой голос. «Нет необходимости, Мария. Я как раз шел к господину барону. Отнеси еду на стол, мы скоро будем». Рейнер сразу узнал этот голос. Из дверного проема вышел Гоц. «Святая Мидра, и ты здесь!» Господин Северин заметно оживился и принялся торопливо, но все еще очень медленно спускаться дальше. Но священник сам подбежал к нему, взял за локоть и помог преодолеть препятствие. Как только трудный спуск закончился, Северин и Гоц обнялись и барон по-отечески потрепал молодого человека по затылку. «Как же я рад тебя видеть! Прошло чуть меньше недели, а я так счастлив, будто не встречались несколько лет!» — воскликнул Рэй. «Больше, друг мой, пока тебя везли сюда, ты спал как убитый. Несколько раз я и вправду думал, что ты вот-вот обретешь вечный покой. Но то ли Мидра тебя помиловала, то ли тебя не так просто убить». Они снова обнялись, несмотря на то, что у фестунгов такое проявление чувств было не принято. «Как тебе, а?» Готс демонстративно, не без доли хвостовства, показал на убранство дома. Все вокруг и правда смотрелось очень красиво, но без излишеств. Архитектор явно делал упор на классический стиль с изображением сцен и персонажей мифологии. Дом был построен из светлого дерева, Стены задрапированы бирюзовыми и фиолетовыми тканями. В углах и у дверных проемов располагались мастерски выполненные скульптуры птиц, зверей, прекрасных мужчин и женщин. Пол выложен мрамором с зелеными прожилками. В главной зале два больших окна, так что свет заливал помещение. «Неплохое жилище, светлое, просторное», — кивнул барон. «Неужели это твое?» «Конечно нет. Ты сейчас увидишься с хозяином». Пошли, мы как раз собираемся обедать. Призывно махнул рукой священник и снова взял Рейнера под руку, чтобы тот не дай матери не свалился. Мы думали, ты проваляешься еще пару дней, поэтому на тебя на кровать не велели, но думаю, Мария сейчас исправит это недоразумение. Что ж, всегда рад новым знакомствам, кивнул Северин. Новые знакомства? Не сегодня, милостивый господин барон, не сегодня. Пошли, ты сейчас удивишься и священник повел старого друга в соседнее крыло. Столовая тоже была оформлена безупречно. На одной из стен висел шикарный натюрморт, изображающий множество нарезанных овощей, кусков жареного и вареного мяса, рыбы, птицы, кувшин с вином. Стены вокруг для расширения поля восприятия картины были задрапированы тканями красного, зеленого и жженно бежевого оттенков в тон овощам и мясным блюдам позолоченный стул с изогнутыми внутрь ножками, мягкие кресла в таком же стиле. Напротив картины виднелся большой мраморный камин с огромным декоративным панно, изображающим мироустройство. В самом низу, как и полагается, корни-матерь-древа или то мир мертвых, где ползает черфер-дербен и пожирает души грешников. Топка располагалась как раз там, символизируя боль и страдания, а выше над ней вырисовывался траум, Мир, куда попадает человек, сразу после смерти. И либо принимается матерь древом, либо сбрасывается вниз. Травм был изображен пустоватым, но от этого не менее интересным. Несколько человечков заинтересованно глядели вверх, откуда спускались женские руки, украшенные браслетами и кольцами из веток и листвы. Уровнем выше — царство людей, которое в мифологии Фестунгов взвалось Антаэль. Тут автор ограничился Гроссгринди и нарисовал хорошо узнаваемый замок Кронфеста с левой стороны и не менее знаменитый дом короля из Града Зон, столицы Брэдфильдера справа. Но на этом картина не оканчивалась. На До Донтайлем, под самым потолком залы, художник точно изобразил зеленые очи с длинными ресницами и нежным взглядом. Так творец решил показать, что святая Мидра наблюдает за всеми своими детьми. Когда барон вошел, он некоторое время смотрел на камин, потом на картину и, наконец, опустил взгляд на людей за столом. Их было двое. Естественно, одним из них оказался Ренфилд. Быстроногого переодели в синюю коту до колена без рукавов. По его скованной фигуре было видно, что парнишка чувствовал себя крайне неловко и неуютно. Он не знал, куда деть руки, постоянно кусал нижнюю губу, подавленный взгляд метался по сторонам. Второй человек и правда вызвал у Рейнера изумление. Во главе стола сидел седой старик, прямой нос, выпирающий лоб и густые брови, из-за чего взгляд всегда кажется суровым. Широкий, прямой подбородок и такие же скулы. Изрезанное глубокими морщинами лицо этого мужчины будто стремилось приобрести форму прямоугольника, равно как и суть его стремилась к полному порядку. Когда старик встал... Он оказался выше барона, больше, чем на пол головы, а в плечах едва ли уступал Рэю. Так же, как и Ренфилд, хозяин дома был одет в синюю коту, только его платье спускалось до самого пола, а рукава раздваивались и струились вниз. Рейнер попытался поклониться, но боль снова заставила его замереть. Этикет запрещал ему говорить первым. «Ну, здравствуй, зять!» — прогремел на всю залу голос господина Стефана Витте. Ренфилд, явно не ожидавший такого поворота событий, скорчил гримасу. Чем севернее капитан Джо загнал свой отряд, тем выше казались стены Ореншпиля, и тем суровее становился мир вокруг. На дорогах все чаще встречались патрули, посты, военные обозы. Чувствовалось, что здесь близость войны ощутима гораздо больше, чем в двух днях пути к западу. Крепость, раскинувшая на возвышенности свои стены, словно змея, кусающая собственный хвост, внушала благоговейный трепет. Естественные скалистые укрепления, усиленные деревянным частоколом в дюжину футов высотой, бойницы и леса у стен для лучников, система слива кипятка над воротами, четыре входа — восточный, западный и два водных по реке Фадден с севера на юг. Как уже было сказано, через Ореншпиль протекала река Фаден шириной в три морских судна и достаточно глубокая, чтобы корабельный киль не задевал дно, Фаден стала одной из главных судоходных артерий Гросгринди. Ведь через нее можно было не только сплавлять груз на южную половину острова, чем лесорубы Ореншпиля активно пользовались, но и пропускать транспортные суда, идущие с запада на южный материк. Еще не заехав в город, Джоза увидел систему разводного моста-ворот в действии. Величественное двухмачтовое судно, повинуясь порывам ветра, раздувающим косой на южный манер расшитый парус, двигалось к городу со стороны озера Вайсенштайн. Расписной фальшборд и украшенный резной статуей морской сирены нос выглядели столь живописно и незаурядно, что издалека можно было угадать, что судно, Относится к каботажному типу, то есть торговому. Почти сто футов в длину и в четыре раза меньше в ширину морской конь, казалось, вовсе не должен был пройти через ворота, преграждающие ему путь в город. Прямо по курсу возвышались каменные стены с бойницами и башнями, торчащими словно рога. Путь преграждала крупная металлическая решетка, упирающаяся в дно Фадден. А по разные стороны от нее по стенам спускались знамена города с эмблемой иглы, обвитой нитью и проходящей через ушко. Когда торговцы подплыли достаточно близко, где-то внутри башен заработал тяжелый мощный механизм. Послышались размеренный громкий стук, будто гигантский молот бил по гигантской наковальне, низкий клекот и скрежет камня. Решетка начала неторопливо подниматься вверх, освобождая водный коридор, Но мачта все равно не прошла бы, поэтому в движение пришла вторая половина огромного механизма. На этот раз с места сдвинулись сами стены. Надвратная площадка вдруг разделилась, приподнялась, и обе ее половины начали раздвигаться в разные стороны. Решетка, подталкиваемая шестеренками по бокам, все ползла и ползла вверх, плавно поднималась выше и выше, пока ее нижняя часть, скрытая обычно под водой, не оказалось на одном уровне с бойницами. Теперь корабль мог пройти, не снимая мачты, и каботажник, будто застенчивый гость, стесняющийся переступить порог жилища своего друга, но все же, нашедший в себе силы на столь отчаянный шаг, медленно вошел в порт Ореншпиля. Наглядевшись вдоволь, Джоза остановил отряд возле ворот, предъявил дежурному офицеру значок «Корж» и разрешение действовать от имени Короны — Потом показал портрет Рейнера Северина, расспросил солдат, стоящих на страже, но все было глухо. Никто не видел предателя или кого-то похожего. Все чаще капитану досаждала мысль, что барон-изменник сбежал бесследно, и его уже не достать. Но несмотря на то, что Джоза напрочь сбился со следа, надежда все еще жила в нем. Агент твердо верил в своих подчиненных, Аллаина Эдвона и Свиллера. Кто-то из них, если и не найдет преступника, то хотя бы нападет на след и даст знать с помощью компаса. Агент развязал карман на седле и извлек стеклянную емкость, где содержались разноцветные жуки. Красненькая самка, как обычно, мирно сидела в середине и чистила усики, а трое самцов, упираясь головами в стекло, неукротимо стремились к самкам схожих цветов, находившимся за много тысяч шагов от них. Двое должны ползти примерно на север, зеленый к Эдвану и синий к Калаину. Фиолетовый же направлялся на юг-юго-запад к Свиллеру. Но что это? Джозов в недоумении встряхнул компас, и жуки со звоном ударились панцирями о стекло. Не показалось. Жук Эдвана больше не тыкался головой в невидимую преграду. Он грустно, неторопливо и хаотично ползал по дну емкости, не зная, куда деваться. «Не может быть!» Джо засорвал травинку и просунул ее в одно из отверстий для воздуха, тыкнул ею в зеленое насекомое. Но жук не отозвался. Если бы у маленького магического создания были душа и эмоции, мудрецы сказали бы, что им овладела апатия, безнадежность. Это могло означать только одно. Самка зеленого цвета погибла. Агент опустил руки и устремил взгляд на юго-восток. «Может, Эдван просто по неосторожности уронил компас под ноги лошади, упал в воду, заткнул отверстие для воздуха в кармане?» «Уж лучше бы было так. Пусть даже он получит самый строгий выговор», — думал Джоза. «Пусть я поставлю его в десяток нарядов вне очереди, пусть загоняю его, пока кровью потеть не начнет, лишь бы он был жив. Нет, даже без выговора». «Я не буду наказывать его. Я не буду приказывать ему наматывать круги вокруг города. Пусть он только будет жив». Последние слова звучали как обращение к высшим силам. Капитан поймал себя на мысли, что слишком переживает для военного человека. Таков путь, усыпанный телами погибших за правду и честь товарищей. Стремясь выполнить приказ, воины готовы сложить голову, так и есть, Так и надо, ведь король ждет этого от каждого из подданных. Так Джоза и воспитывал своих подопечных, этому и учил. Такими мыслями капитан успокоил себя, но все же поспешно убрал компас, чтобы не думать о плохом. Ему предстояло прочесать большой город. Конечно, делать подобное самостоятельно в одиночку он не собирался, а потому сразу отправился в центр. Замок лорда Ореншпиля был виден из любой точки города, ведь здание как бы надстроили над рекой. Высокий, со шпилем, который, казалось, протыкает небеса, замок походил на острие копья. Он покоился на круглой платформе фундаменте и столбах, образующих три окружности, расположенные на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы корабли проходили прямо между ними. Капитан Джозеф, впечатленный чудесами строительного искусства и невероятными механизмами, не забывал, однако, о деле, поэтому его зоркие глаза уже ощупывали деревянные, как в Кронфесте, дома с выступающими фахверками и черепичными крышами, улочки, таящие в своих самых тайных уголках, темную сторону жизни в огромном порту и пристань, тянущуюся через весь город вдоль Фаден. Отряд скакал, пока близ замка Джоза не увидел каменное здание с вывеской в виде короны, прямо как на его нагрудном значке. За обедом Рейнер узнал, что находится в Экте. Дома теперь уже у графа, а не барона, как много лет назад Стефана Витте. После нападения демона караван встретил отряд из двадцати человек, который послал Стефан, неким образом осведомленный о скором прибытии зятя. Граф помог купцу Дигану доставить груз в город, разместил у себя всех, кто был причастен к путешествию Северина. Ренфилд, как подтвердил гоц помнящий ночь побега из Кронфиста, являлся самым близким спутником барона в этом нелегком испытании, поэтому ему разрешили пожить в доме как гостю. Остальных знакомцев, то есть Лиама, Галя и Камуса, поселили в доме для рабочих. Когда Рейнер уже и без того все понимавший, спросил, где же Осмин, Готс, с сожалением ответил, что наемник погиб от удушья, парализованный ядом Вольфера. Радовало то, что и Осмин, и Пакстон, тело которого все же довезли до города, прошли через достойные обряды погребения. Когда пришел черед Северина рассказывать, Стефан внимательно выслушал историю побега Рейнера, параллельно снимая ножом свиную грудку с кости и закидывая нежное мясо в рот. Готс почти не ел — Сложив руки на груди, он кивал, вдумываясь в каждое слово. А вот Ренфилд зря времени не терял. Забыв о застенчивости, торопливо, словно голодный пес, растерзав свиную ногу, он приступил ко второй, непрерывно запивая деликатес вином. Когда еще удастся наесться впрок? Иногда парень так громко чавкал, что Гоц, раздраженный тем, что ему мешают слушать историю старого друга, покашливал, как бы намекая Рену есть потише, но тот не замечал этого. Когда барон закончил повествование о последних десяти днях, священник удовлетворенно кивнул. «Большую часть информации о твоих передвижениях нам доложила разведка. Мы знали, что ты выберешь дорогу к Экте, ведь ты не оставил бы свой замок на съедение Манаэлем». «Замок?» — Рэнфилд, хоть и отвлекся от тарелки, но ни на мгновение не переставал жевать. «Называется Хохмауэр. Он всего в двух днях езды от Экте», — терпеливо пояснил барон. Я хочу попробовать вывести своих людей и забрать добро до прибытия людей принца Тедрика. Пожалуйста, господа, скажите, что я еще не опоздал». «Не опоздал», — успокоил улыбкой друга Гоц. Наши вездесущие соглядатые докладывают, что Тедрик Мануэль только-только сформировал отряд свободных от войны солдат и собирается забрать последний оплот фамилии Северинов. «Сначала попробует договориться, но если открыть ворота словом не удастся, станут действовать силой. Захватом Хохмауера и конфискацией имущества будет заниматься некий муж по имени Далкон Чернин из Занштейна. Тоже барон, как и ты». «Занштайн», — Северн почесал подбородок указательным и большим пальцами, «это северное побережье, где-то между Вестзайном и Зильберфельсоном. «Именно», — кивнул Стефан и позволил священнику продолжить. «Ирония в том, что принц Тедерик ни одному тебе предлагал Гольдли, и в отличие от тебя будущий граф Чернин согласился. Ты про это знаешь, Готц. Удивление барона росло с каждым ударом сердца. «Я думал, наш с принцем разговор проходил строжайшей секретности. Я же сказал, у нас глаза и уши повсюду. Да, ты все время говоришь, что разведка докладывает. Что это за разведка такая, и откуда у тебя в распоряжении люди? Ты же только святой брат, даже не отец». «Я понимаю, хаупт-епископ. У него-то точно есть своя разведка. Но если тебя зовут Весья Нерванес, то я ночной горшок». Гоц уже был открыл рот, чтобы ответить, но его одернул граф Стефан и показал взглядом на поглощающего свинину Ренфилда. «Это пока секретная информация», пробасил граф. «Ее ты узнаешь позже, в более доверительной обстановке. Сейчас я вынужден покинуть вас, друзья. с вечером обсудим, что делать с Хохмауэром». «Отлично!» — кивнул Рейнер, будто последнее предложение было адресовано ему, а не святому брату. «Славно будет снова сразиться, еще под родными стенами». Стефан и Готс переглянулись, и священник досадливо почесал затылок. «Прости, Рей, ты не поедешь. Мы возьмем эвакуацию и размещение твоих людей на себя. Тебе пока следует побыть на лечении здесь». Рейнер вскочил настолько быстро, насколько позволяла невыносимая боль в пояснице. То есть как это не поеду? Это мой замок, моя земля и мои люди. Я просто обязан поехать. В твоем состоянии, гоц подошел и чуть ли не насильно опустил барона обратно на стул. Тебе не то что сражаться, тебе ходить противопоказано. Лекарь велел соблюдать покой и осторожность до полного выздоровления. Полежишь пару месяцев, отдохнешь, а там решим. Рейнер взревел, выбежал из-за стола и встал в стойку фехтовальщика, держа костыль в руках и направляя импровизированный меч на священника и закатившего глаза графа. «Я еще повою, вскричал лорд Северин из Хохмауэра и указал пальцем на своего тестя. «Вон ему уже за семьдесят! Он едет!» «Как командующий войском графства Остенфест, непосредственно соприкасающегося с фронтом, я обязан... Какого червя?» «Я ж побеждал в стольких турнирах, участвовал в стольких сражениях. Вы что, думаете, какой-то ушиб заставит меня отсиживаться в покоях, словно старуха?» Рейнер принялся, что есть силы размахивать костылем, демонстрируя финты, выпады, подплужные и засечные удары. Но вдруг боль молнии прошлась по позвоночнику. Барона прошиб холодный пот. Старый воин коротко вскрикнул и упал на мраморный пол. Ренфилд вышел из покоя в и тихо прикрыл дверь. Теперь Рэю оставалось только отдыхать, но перед тем, как остаться в одиночестве, старый барон попросил Гоца ненадолго остаться в комнате. Конечно, Быстроногий был не только проворным бегуном, как следует из имени, но и острым на ухо любопытным нахалом, поэтому он тотчас припал к двери и превратился в слух. — Конечно, старый друг, что ты желаешь мне сказать? Священник пододвинул стул и сел у изголовья кровати. — Похоже, я и правда старею вздохнул человек с сединой, обильно покрывающей волосы. «Даже как-то и не заметил. Быстро жизнь проходит. Не начинай, дружа. Да, возраст солидный, но ты еще поживешь. Ты же не пебель, у которого вечно какие-нибудь болячки до инфекции. Тут есть лекари, они поставят тебя на ноги. Вот увидишь, придет время, и ты снова будешь рубить врагам головы. Хоть я этого и не одобряю, как представитель духовенства». Рейнар мечтательно улыбнулся. У моего тестя, видимо, на меня большие планы, раз приказал возиться с таким безнадежником. А всего рассказать пока, увы, не могу. Пока. Святой брат заговорщицки улыбнулся. Так вот, о чем я? Рейнер понизил голос, косясь на дверь. Этот парень, Рэнфилд. я понимаю, он тут вообще ни при чем. Так, попал в историю. Он обычный вор, я сразу понял. Жертва королевской милости, так сказать. Не хочется, чтобы он вернулся на улицу. «Можешь его куда-нибудь пристроить?» «И не говори, что нет. Человек, который все время повторяет «О, я моя разведка», докладывает в состоянии решить подобный вопрос». Готс посмеялся его шутки и задумался. «Думаю, его можно взять в один из специальных отрядов лорда Вита. Я сам видел, как этот парень победил демона. Вот это было зрелище. Как он в командной работе? В тактике?» «Не очень». В голосе Северина слышалось недовольство. «За те десять дней, пока мы продвигались на восток, я пытался хоть как-то за него взяться, но... Мидра, дай мне сил. Он не умеет ничего. Хотя нет, он овладел основами верховой езды и фехтования. Ему бы учителя доброго, чтобы не слезал с него, пока кровь из ушей не пойдет, и норов бы поубавить, да научить слушать, что старшие говорят. А еще поучиться грамоте, счету. Эток можно из любой собаки человека сделать», — хохотнул Готц но все же кивнул в ответ на просьбу старого друга. «Конечно, за управление войсками отвечаю не я, но компетентный человек будет здесь со дня на день. Попробуем пристроить твоего подопечного, и чем быстрее, тем лучше. Вот так-то. А теперь отдыхай». Святой брат встал и направился к выходу. Услышав шаги, Рен тут же отпрянул от двери, чтобы не быть раскрытым. «Гуац, друг мой», — сказал Рейнер напоследок, «и грамоте, грамоте его обучи, а если не сложно, займись сам». Я тебе в этом смысле очень доверяю. — Ладно, — кивнул священник. — Поработаю с ним, пока есть свободное время. И Готс вышел в коридор. Окинув тощую фигуру Ренфилда оценивающим взглядом, он тяжело вздохнул и взмахом руки позвал парня за собой. — Рейнер очень печется о твоей участи, начал разговор Готс. — Он не хочет бросать тебя на произвол судьбы. Цени это. Не каждому выпадает подобный шанс. — Да, дядька Рейнер, он такой. «Заканчивай с этим», — доселе мягкий голос святого брата вдруг стал твердым, как сталь. «Не представляю, как он тебя позволяет так себя называть. Он лорд, дворянин, а ты шпана, вылезшая из грязи. Тебе надо научиться уважению. Отныне ты будешь звать его мой лорд или лорд Северин. Можешь еще обращаться к нему или другим дворянам, господин или милостивый гер. тоже сойдет. Ко мне можешь обращаться, святой брат». «Но я уже знаю, как тебя зовут, Гоц. Да и Рэй не против, что я...» Гоц остановился, повернулся к быстроногому лицом и поднес указательный палец к его носу, как бы заставляя обратить внимание на следующие слова. «Отныне только мой лорд и святой брат. Я тебе не друган с улицы. Я авторитетный представитель духовенства, занимающий должность на службе у графа. Я не позволю всяким простолюдинам, да еще и ворам, брататься со мной. Рейнер не против, говоришь? Лет десять назад он бы с тебя шкуру спустил за подобные вещи. Это он к старости обмяк, а раньше... Ну, я за тебя возьмусь. Не потому, что мне этого хочется, нет, потому что об этом попросил Рейнер. Думаешь, я тебя не узнал? Думаешь, я не помню, как ты тыкал в меня ножом? Если бы я не был связан выполнением срочной работы тогда в Кронфесте, я бы прибил тебя, как букашку, а теперь ты тут». «О, отнюдь не потому, что мне хочется тебя учить, я возьмусь за это дело. Нет». И с этими словами священник втолкнул Рена в квадратную комнатку с маленьким окном, письменным столом, шкафами, заполненными книгами. В его движении чувствовался гнев, который он, впрочем, всеми силами пытался укротить. Посадив своего нового ученика за стол, Готс положил перед ним лист пергамента, укрепив его по углам четырьмя камнями, дал Ренфилду в руку перо, Рядом поставил чернильницу. Взяв на себя роль учителя, святой брат подошел к делу со всей ответственностью и решил начать обучение с воодушевляющего монолога. Письменность есть самая важная наука во всем мире, ибо с помощью письма человек имеет возможность передать опыт свой следующим поколениям, чтобы тем не пришлось учиться сызнова. Только благодаря письменности может человек сохранять знания свои до открытия в веках. Письменность есть конь прогресса, несущий его вперед, а грамоты есть величайшее сокровище. Ренфилд удивился резкому изменению манеры речи собеседника. По-видимому, тот подражал какому-то из своих наставников, потому что, пока он говорил, в его движениях мелькали жесты, несвойственные молодому человеку. Он то поглаживал невидимые бороду и усы, то поднимал вверх палец, создавая таким образом эффект значимости, то разводил руками. «Так, давай начнем обучение твое, ибо это есть мой величайший тебе дар. А теперь, Шуллер, время упорной работы. Меня обучили азбуке и легкому чтению за три дня. Уже через неделю я умел писать, так что отговорки не принимаются. Давай. Итак, это алфавит, собрание всех букв, из которых состоит язык артенка и речь. Ты слушаешь?» Ренфилд не слушал. Обнаружив, что его наставления лишь сотрясают воздух, С первых мгновений обучения Гоц отвесил своему Шулеру подзатыльник. Началась перебранка, в которой, однако, быстроногий успокоился первым. Слушай, Гоц! Рент получил еще один подзатыльник и ойкнул: То есть, святой брат, меня одна фигня беспокоит. Гоц закрыл глаза и раздраженно вздохнул. Обучение уже началось. «Скажи это же предложение, но чуть более утонченно. Не употребляй словечки «фигня», «сваливать», «стырил». Слышал я, как ты выражаешься. Но ну и речей высоким слогом не требуется. Например, «меня кое-что беспокоит» или «у меня на уме занятная вещь». «Что смотришь? Давай-давай». Ренфилд решил не спорить. Прокашлялся. «Святой брат, меня кое-что беспокоит». «Говори, Шулер, и обращайся на «вы», а не на «ты». «Хорошо». «Вы говорили за столом о том, что у, тебя, у вас есть разведчики. Я хочу узнать, может, они видели кое-кого?» «Может, и видели, Ренфилд. А может, и нет. Только они не докладывают обо всем подряд, чтобы лишний раз не рисковать. Я все-таки спрошу, может, кто-нибудь видел одного чела?» Последовал подзатыльник. «То есть мужчину, Корста Красного. Это такой разбойник. Один из атаманов в Кронфисте». На мгновение год задумался, но тут же покачал головой. «Нет, не знаю никого с таким именем. Мне докладывали, что принц послал специальных агентов на поиски лорда Северина, но ни о каком корсте речи не шло. А в чем дело?» Ренфилд почесал затылок и подался вперед, будто сообщал секрет. «Я думаю, он ищет меня. Чего общего у нас с э, лордом Рейнером? Мы оба бежали из города, потому что нас обоих преследовали. Я уверен, что за Рейнером гонятся агенты короля». Разбойник интересую я. Он идет за мной по пятам и точно где-то рядом. Теперь год спадался вперед и понизил голос. В его глазах читался интерес. Почему ты так думаешь, что преследует именно тебя? Потому что он уже настиг меня однажды. Перед самым побегом из Кронфиста разбойник загнал меня в угол. Я бы не спаси, если бы не... Быстронок хотел сказать хульф, но передумал. Если бы не Рейнер. Сейчас я уверен, что за мной гонится тот же разбойник. «Почему ты думаешь, что тот же?» «Когда мы поехали в деревню перед нападением вольферов, я увидел разграбленные дома и нашел высеченный знак корста на одном из столбов». «Что за знак? Нарисовать сможешь?» Ренфилд макнул перо в чернильницу, испачкал пальцы, посадил несколько клякс и изобразил символ красного корста — горизонтальная палочка, упирающаяся в нее треугольник снизу, и еще две палочки, упирающиеся в основание того же треугольника, Исходящийся в единую точку. Готс поднял пергамент над столом и с интересом посмотрел на получившуюся башенку. «Это... это обезглавленная женщина», — сказал Рен. Корст презирает женщин и отрезает им головы после каждого налета. У него была какая-то история, связанная с девушкой, и с тех пор он будто помешался. Я сам не видел, но так говорят. Священник перевернул листок на бок. А еще это буквы КК, и символ, и аббревиатура имени одновременно. Что ж, либо это невероятное совпадение, либо твой корст обладает куда более острым умом, чем можно предположить. Гоц еще некоторое время помолчал, а потом вдруг вспомнил. Знаешь, наверное, я видел его. Да, почти уверен, что видел. Когда я и отряд графа выдвинулись навстречу каравану, где были вы с Рейнером. Я заметил на горизонте другой отряд. Их было около 25 человек, все верхом. Они ехали из деревни Унтердштайн, из дымящейся деревни. Я сразу понял, что жителям не поздоровилось, но наша задача состояла в другом. Опасаясь нападения, наш отряд «Ворон» встал. Но и конники не торопились, они тоже нас заметили. Сейчас я думаю, что они решили, будто наш отряд идет по их душе, а потому предводитель направил их на север или северо-запад к шпилю. Они рванули прямо через поле и рощу. Решили сойти с большака, чтобы потеряться в долине. Если это и был Корст, то он сейчас в днях в трех пути отсюда, не меньше. Последние слова священника успокоили Ренфилда, и тот заметно приободрился. «Знаешь что, Шулер, раз уж мы принялись задавать вопросы, я предлагаю покончить с ними прямо сейчас. Я отвечаю на твои, а ты на мои. Только условия, не лгать. Все равно я хотел подвергнуть тебя допросу». Но раз ты и сам начал...» Ренфилд кивнул и задумался. Конечно, он слышал диалог лорда Северной и Готца, но спросить лично все-таки не мешало. «Что теперь со мной будет? Я теперь на службе?» Готц посмеялся. «Ну, можешь считать, что на службе. Вынужден признать, у барона ты в более-менее доверительном статусе. Чем-то ты ему приглянулся». Однако, если уж он, допустим, твой господин, тебе стоит понимать, что у него трудные времена. А если у твоего лорда трудные времена, то у тебя они еще хуже. Для успокоения вот что скажу. Он тебя не бросит. Но и на самотек все нельзя пускать. Работай, и будешь вознагражден. А будешь лениться, вылетишь обратно на улицу. В холод и голод. Зима подступает, имей в виду. Для тебя это, возможно, вопрос выживания». Ренфилд уяснил, зима действительно была веским поводом остаться рядом с кормящей рукой. Перспектива тяжелого труда не очень-то радовала быстроногого, как, впрочем, и любого лентяя, но другого пути пока не предвиделось. В кои-то веки судьба дала Ренфилду все: защиту, кров, даже обучение грамоте. Нельзя было все это упустить, нельзя дальше жить одним днем. «У меня есть еще один вопрос. Ты знаешь, что за демон гнался за нами у деревни?» — спросил вор. — Думаю, знаю, — кивнул святой брат. — Но чтобы я ответил точно, тебе придется сначала ответить на мой вопрос. — Валяй. Раздались шлепок под затыльника и болезненное шипение. Ренфилд держался за шею. — Валяй. Я твой шульман, а ты Шуллер, Прояви уважение. Святой брат прокашлялся и указал на правую руку Ренфилда по плечо, закованную в металлическую рукавицу, украшенную рунами. — Расскажи, откуда у тебя это? Быстроногий замялся. Ему не хотелось признаваться, что он ограбил чью-то могилу. «Один торговец выронил по дороге, а я подобрал», — соврал Рен. Готс сощурился и так стукнул кулаком по столу, что тот заскрипел. «Договор был не лгать, помнишь? А ну, рассказывай». И вор рассказал. Рассказал, как вскрыл крышку гроба, оторвал костяную руку и как появилось мраморное чудовище. Дослушав да, историю, Год встал и принялся ходить кругами по комнате, бормоча себе под нос. Похоже, теперь у тебя нет выбора. Пришел он наконец к выводу, совершив этот ужасный грех мародерства. Ты сам облек себя на страдания и теперь расплачиваешься телом и душой. Мне, как ремесленнику душ людских, следует помочь тебе, наставить на путь истины, но придется нарушить некоторые правила нашего дома и рассказать то, чего обычному смертному знать не следует. «И что же мы будем делать?» — пожал плечами Рен. Годс еще некоторое время помедлил, а потом постановил. «Лично у меня два пути. Первый — взять на себя ответственность за раскрытие тайны и грядущие последствия. Несомненно, я нарушу клятву, но, как святой брат, я не могу поступить иначе. Тьма преследует цель, и я вынужден предупредить твою смерть, Ренфилд. Второй — «Посвятить тебя в тайны официально, с разрешением, это уже сложнее. Я знаю, что ты вор, бесстыдник, расхититель гробницы, мародер, так что доверять тебе секреты было бы верхом глупости, и мало кто из членов моего круга согласился бы иметь дело с тобой, даже учитывая доверие Рейнера. Может быть, и получится принять тебя в круг? Промедление попросту приблизит твой конец». Гоц еще некоторое время подумал, уставившись в потолок, пытаясь принять волевое решение. «А что, если я сам попробую получить право на вступление?» — предложил Ренфилд. Его вдруг заполнило чувство отвращения к собственному положению. Ему искренне не нравилось, что всякий, с кем он имеет дело, пытается его, Ренфилда, отбросить в сторону, словно плешивого кота. Жизнь в трущобах заставляет свыкнуться с мыслью, что ты лишь грязное животное в грязном переулке. Забиться подальше во тьму и царапать каждого, кто поднесет руку слишком близко. И какая редкая удача, какая благодать позволить себе выбраться из этой непроглядной тьмы нужды и самоуничтожения ради грошей? Вспомнился диалог Рейнера и Гоца в спальне. Даже лежа на кровати, почти не в силах ходить самостоятельно, лорд Северен пекся о каком-то плешивом коте, которого знал чуть меньше половины месяца. В каком смысле, сам? переспросил гоц что, если я смогу быть вам полезен? Ты так заинтересовался перчаткой. «Эта диковина очень дорога, ставлю замок Кронфеста. Но так получилось, что она у меня. Может, я как бы вольюсь в вашу компашку, смогу принести пользу». Год снова почесал подбородок. «То есть ты хочешь стать кандидатом?» «Хм, мне уже сказал, что мы не берем кого попало. Однако, учитывая рекомендации, полученные волей случая диковину и стремление вырваться с улицы, совет может решить, что у тебя и правда есть желание бороться и помогать». Речь Святого Брата все больше переходила из внятного монолога в задумчивое бормотание, но танцующие брови и бегающие глаза, выражающие задумчивость, подозрительность, нервозность, иногда одобрение очередного умозаключения, говорили, что предложение может быть принято священником единолично. Значит, кандидат, что ж хорошо, мы можем попробовать, однако каждому кандидату нужен свой наставник. А ты. «Вы не можете стать моим наставником, святой брат?» Гоц помотал головой. «По причинам, о которых я пока не могу поведать, Шулер, тебе будет просто не место в моих кабинетах, когда тебя возьмут в дело. Это пока ты учишься грамоте, тебе предстоит много времени провести за столом. Потом же покой станет только снится. Тебя возьмет под опеку другой, мой знакомый человек. Он прибудет через несколько дней, и тогда мы все обсудим». «Пока у нас есть время выучить тебя чтению и счету. Однако, раз уж ты мой шулер, я думаю, могу рассказать тебе кое-что. Самую малость, но все же». Гуац понизил голос и еле слышно прошептал. «Тебя преследует нечто, алчущее вернуть украденную вещь, то есть перчатку. Тебе еще не раз предстоит встретиться с демоном, и он будет сильнее». «Чары проклятого дара — это ловушка, призванная наказывать воров, покусившихся на добро, которое она защищает, и вернуть сокровища назад. Такие чары очень редки, очень действенные и просто так не отступают. Демон будет приходить и приходить все чаще и чаще, пока однажды не убьет тебя. Откровенно говоря, судьба у тебя незавидная». Ренфилд снова паник. Только он избавился от мысли, что его преследует разбойник — как вместо него появилось темное нечто из гробницы. «Но не переживай, я защищу тебя. Думаю, моих сил хватит. На первое время». Гоц улыбнулся быстроногому. «Ты, вы, не похожа на воина, святой брат. Королевские солдаты в черных доспехах не смогли победить демона. Как с ним справится священник?» Гоц снова уставился в потолок и пробубнил про себя. «Нападение совершилось три дня назад». «Вряд ли демон появится в ближайшее время, да и сражений не планируется в следующие несколько дней». Священник еще раз бросил взгляд на помрачневшего Шулера. «Думаю, в еще одну из не слишком больших тайн Ордена я могу тебя посвятить. Но ты должен пообещать, что никому не расскажешь, что видел. Я надеюсь, что ты сможешь спать спокойно и усердно заниматься, не думая об опасности. Пообещай мне». «Я обещаю», — с готовностью воскликнул Рен и встал со стула. Расскажешь кому-то, поплатишься». Двое молодых людей вышли из комнаты и поспешили на первый этаж. По пути им попалась хорошенькая служанка Мария. «Ты не видела граф здесь?» — спросил Готс, проходя мимо. «Граф Вита ушел гулять, святой брат». «Хорошо. Так, что произойдет в дворе циц? Никто ничего не видел». «Я нема, как рыба, святой брат». Парни выбежали во двор. Духэтажное имение выглядело внушительно даже с задней стороны. Мощные подпорки на углах украшали сцены из мифологии, как бы готовя посетителей к виду скульптур внутри. Несколько всадников с копьями сходились с толпами вооруженных чудищ, а в небе парили резные крылатые существа, похожие на гигантских орлов, но с человеческими телами и ногами. Большая дубовая дверь с ручкой кольцом и дверным молотком в виде головы орла была словно рот, а белый камень, которым выкладывали дверной проем, смотрелся точь-в-точь, точь, как зубы великана. Широкие витражные окна на передней и задней сторонах дома, словно светлые и широко раскрытые очи, властно глядели на гостей и прохожих. Над треугольной крышей с глиняной черепицей виднелся флюгер в виде черного щита, пересеченного наискосок белой толстой линией а внутри линии изображались два меча, расположенные параллельно на смотрящие в противоположные стороны и ястре, проскинувшие крылья в полете. Участок был обнесен забором 8 футов, образующим прямоугольную площадку. Прямо перед домом располагался небольшой садик с не слишком прихотливыми цветами, зато задний двор, куда направился Гоц, оказался в разы больше. Он представлял собой тренировочное поле, площадью, сравнимое с самим зданием. Вокруг, на каменном заборе, скрывающем задний двор от любопытных глаз, висели побитые тренировочными мечами и временем щиты. Поодаль стояли, раскинув руки, несколько деревянных кукол в человеческий рост. Вдоль забора шел некий тренировочный снаряд. Деревянные перила на четырехфутовых балках, видимо, для тренировки равновесия. Рейнер Северин стало глядел в окно. Перед ним расстилались крыши домов, несколько кленов и задний двор усадьбы Вита. Движение у забора со щитами не заставило огорченного своей долей барона повернуть голову, но через мгновение пространство вспыхнуло, будто молния сверкнула. Рэй схватился за подоконник и тревожно вгляделся. Во дворе, торжественно подняв руки, стоял Гоц. За несколько шагов от него, разинув рот и вылупив глаза, дивился очередному чуду онемевший быстронок. А между ними, расправив могучие плечи, медленно, пафосно и величаво поднимался с колена рыцарь, ростом в дюжину футов, закованный в сверкающие белые латы. В руках он держал здоровенный девяти футов в лезвие меч. За спиной воителя развивался синий плащ с белым изображением шлема с треугольными глазами. Такой же шлем носил он сам. «Узри же!» — вскричал Гоц, «Полноценный боевой компаньон второго класса, север-защитник доблести». Еще мгновение, и рыцарь исчез так же внезапно, как и появился, будто его и не было. Лишь клубы белого дыма, оставшиеся от заклинания призыва, свидетельствовали о только что явившемся фантоме. «Не может быть!» — воскликнул Ренфилд, когда волна удивленного восхищения утихла. «Еще одна диковина! Да какая!» Всю жизнь, живя в Кронфесте, я слушал сказки, что диковины — это необычайная редкость, что диковинами владеют только самые богатые и влиятельные люди в Гроссгринде. А что я вижу теперь? Из моих знакомых такие вещи были только у Корста и Хульфа. А потом я сам оказался по локоть в каком-то магическом капкане. Лем же получил диковину прямо во время путешествия. А теперь еще и ты. «Выходит, все это брехня, и волшебные предметы есть у каждого второго за пределами столицы. Червь, я чувствую себя идиотом». Готс посмотрел на дом. В окне, опираясь на подоконник, стоял Рейнер. Он некоторое время осверлил священника недовольным взглядом, а потом исчез в глубине комнаты. «Это не просто диковина, Шулер. Это хранитель семьи Северинов, Символ основателя династии, в честь которого она названа». «Мне его в свое время передал наставник и покровитель». Быстронок в эмоциональном порыве забыл об этикете и обращениях. Он активно жестикулировал и чуть ли не кричал. «Наставник и покровитель? Рейнер что ли? Да но С чего бы ему отдавать хранителя своей династии тебе? Почему он не отдал его наследнику или брату, дяде? Графу вита червь возьми, почему тебе? И во время путешествия он мне говорил, что ненавидит диковины, потому что у каждой из них, «Есть слабости, и на них нельзя положиться. Но это... Как можно отказаться от хранителя? На нем одном доспехов больше, чем у всей стражи вокруг». Когда Ренфилд перестал кричать и опомнился, он поймал себя на том, что тяжело дышит, будто пробежал вокруг имения несколько раз. «Вот сам у него и спросишь». Годс приобнял Ренфилда одной рукой, а другую руку по-старчески, снова копируя движение одного из своих наставников, убрал за спину. А насчет того, что диковин много, это только на первый взгляд. Просто ты попал в нужное время в нужное место, Шулер. В истории, которая приключилась с тобой, и до сих пор продолжается диковин множество. Считай, что тебе повезло. Впрочем, вероятно, ты прав. Может, их действительно стало больше? С чего бы это? Может, причиной является затянувшаяся война? Или сбывается пророчество хаупт епископа Весьяна Эрвана конца света? Не знаю, поживем-увидим». Но теперь, зная о хранителе, ты можешь успокоиться хотя бы на время. Нам пора заниматься чтением. Пошли же, Шулер.